Глава тридцать На него надвигались здоровенные парни. Шам пригнулся. Очень проворно для такого крупного юноши, как он. Но его окружили, нападающие кричали, вот они снова бросились на него. Теперь уже он отбивался ногами и дал кому-то пинка, которым вполне мог гордиться. Но их было слишком много, и кто-то ударил его в лицо, и... Ой, как больно, и он хотел дернуть кого-то за волосы, но кто-то дал ему в глаз, и на секунду вокруг потемнело. Кто-то вмешался. Пронзительный крик, даже отдаленно не напоминающий человеческий. «О, легкий разъяренного рукокрылого!» «Ох, — подумал Шэм, — ты ж моя красавица!» Из самого невыгодного положения, лежа на спине, прикрывая голову руками от следующего удара, Шем увидел, как со светлых дневных облаков, раскинув крылья и туго натянув перепонки, к нему спускалась маленькая шерстистая фурия ⁇ его Дэйби! ⁇ И тут же раздался еще один голос ⁇ молодой ⁇ Эй, ублюдки! ⁇ За спинами высоких громил Шем разглядел того парня, который еще раньше следил за теми, кто следил за ним. Он приближался, работая локтями, не покладая рук. Град его ударов и отчаянно хлопающие костисто-кожистые крылья Дейби сделали свое дело. Правда, насколько Шем видел лишь одним глазом. Второй, подбитый, заплыл. Новичок бил скорее с энтузиазмом, чем сознанием дела. Тем не менее, грабители бросились на утек, А вот Дэйби напугала их всерьез. Маленькая это маленькая, она скалилась и трещала так, что любой принял бы ее за диволенка. Особенно от неожиданности. Нападение завершилось так же стремительно, как и началось. Шем дрожа поднимался на ноги. Грабители вылепетывали со всех ног. Его спаситель выкрикивал оскорбление им вслед. А Дейби, храбрая и прекрасная мышка-телохранительница Дейби, да благословят ее каменоликие и боги острова Строгей и да охранят ее от всяческого зла преследовала их так упорно, словно впрямь могла переловить их и съесть по одиночке точно мух. Ты в порядке? Юноша подошел к Шему и помог ему отряхнуться. У тебя кровь? Ага, сказал Шем. Осторожно пощупал кровоточащую скулу пальцем. Ничего страшного. Спасибо. Ага. Большое спасибо. Парень покачал головой. «Точно все в порядке?» Откуда Шэм знал, точно или не точно? Обрывки медицинских знаний вдруг всплыли у него в голове. Он даже удивился. Оказывается, он что-то помнит. Итак, зубы. Все на месте. Только слабый привкус крови во рту. Нос. Болит, но не шатается. Лицо поцарапано. Только и всего. «Да, все в порядке. Спасибо». Парень пожал плечами. Хулиганье, сказал он. «Они все трусы!» «Так говорят!» — отозвался Шем. «Но ведь должны где-то быть храбрые хулиганы. То-то, наверное, люди удивляются, когда встречаются с такими». Он проверил карманы. Монеты были на месте. «Откуда ты знал, что они на меня нападут?» «О!» — парень вяло взмахнул рукой и ухмыльнулся. «Ну!» — он как-то застенчиво хихикнул. Я сам не раз сидел в засаде, так что уж знаю, как это выглядит, когда один собирается напасть на другого? А зачем ты их остановил? Потому что восемь на одного, нечестно! Парень вспыхнул, и на миг отвел глаза. Я Раболсон. Куда девалась твоя мышь? Улетела куда-то, как обычно, потом вернется. Нам надо идти, сказал Раболсон. Скоро тут будут военные. Разве это плохо? спросил Шем. Да уж ничего хорошего. Рабалсон уже тянул его за собой. Помочь они все равно ничем не помогут, а в неприятности впутают. А зачем тебе неприятности? Шем пошел было за ним, с конфуженной, но вдруг встал, зажмурился и вскинул руки. У них моя сумка, сказал он. Там вещи капитана. Мне за них голову оторвут. Он стал озираться. Ему хотелось вернуть сумку, хотелось наказать грабителей. Хотелось найти детей катастрофы, но в легких у него была пыль, во рту горечь поражение, и он вдруг почувствовал себя таким беспомощным. «Ну же!» — подбадривал себя он, пробовал силой мысли вернуть себе энергию. Не вышло. «Я лучше пойду», — пробормотал он. «Вот, значит, как!» — сказал ему в спину. «Брось, парень!» — Шем не отвечал. Не оглядывался как пришибленный он плелся назад к порту. Чем дальше он шел, тем медленнее делались его шаги. Свежие ушибы болели, царапины соединили. Он спускался с холма к гавани, идя по улицам и ориентируясь по приметам, которые сам не знал, когда успел заметить. Шем старался растянуть свой путь как можно дольше. В этом он преуспел. Всю дорогу он думал о книгах, вычислял, сколько они могут стоить. Вдруг из-за поворота прямо перед ним вынырнул человек, прервав его мрачные размышления. Он замер. Это был Раболсон. "Книги", сказал Раболсон. Глядя ему прямо в глаза, он протянул ему сумку. В ней лежали все книги до единой, те самые, которые, как он думал, он потерял. Как ты их нашел? спросил Шем, обрушив сначала на Рабалсона целый шквал изумленных благодарностей. Просто я знаю, хики лучше, чем ты. Я бывал здесь раньше. Во-вторых, я видел твою мышь, она кружилась над чем-то. Я подумал, не твои ли это книги. Подошел посмотреть. Точно они. Тех типов, которые на тебя напали, такие вещи не интересуют. Но они же дорогие. «Эти ребята не настоящие преступники, краденого не сбывают. Так вышли пару долларов раздобыть». «А ты опять меня разыскал?» «Я же знаю, где гавань. Понял, что у тебя был тяжелый день, решил, что ты двинешь к дому». «Ну вот». Рыболсон поднял брови. «Они смотрели друг на друга?» «Ну, в общем, так», — сказал Рыболсон. Он кивнул. «Рад, что ты получил книги обратно». Сказал он наконец и повернулся, чтобы идти. «Подожди!» — крикнул Шем. Он забренчал мелочью в кармане. «Ты меня очень сильно выручил. Позволь мне... Я хочу сказать тебе спасибо. Ты, наверное, знаешь, где тут есть хороший пап? Или что-нибудь такое?» «Конечно», — сказал Раболсон. Ухмыльнулся. «Конечно, я знаю все лучшие места на Манихике. Ближе к гавани? Нам ведь потом обоим на поезда возвращаться». Шем задумался. Может, встретимся завтра, часиков восемь, сейчас у меня еще дела. В мусорщице, на улице Протокольной бездны, восемь, буду ждать тебя там. А ты с какого поезда? спросил Шем. Я с Мидаса. Если вдруг что случится, я сам тебя найду. О, сказал Раболсон, мой поезд, я тебе потом про него расскажу. Не у тебя одного есть секреты. Ну, какой? — настаивал Шем Какого типа? — Кротобой, товарняк? — Железноморский транспорт? — Боевой? — Сальважир? — Кто ты? — Какой, говоришь, поезд? — Рыбалсон шагнул к Шему и глянул ему прямо в глаза. — Кто я такой? — А как, по-твоему, почему я не спешу встречаться с военными? Он прикрыл ладонями рот с двух сторон. — Я пират! — прошептал он преувеличенно громко. Ухмыльнулся, повернулся и был таков.